Глава 13 Нас с Лерой разбудил стук в дверь. «Хозяева, открывайте!» Голос принадлежал Демьяну. «На дворе уже стоял день, а это означало, что я проспал, потому что обещал себе встать, едва только расцветет». На ходу, натягивая штаны и прыгая поочередно на каждый из ног, поспешил к двери, уж больно настойчив его стук. Не забыл прихватить наган, который всю ночь пролежал в изголовье. Голос у Демьяна был веселый, и никакой тревоги внушить не мог, но наган почему-то сам прыгнул мне в руку, и я даже сопротивляться не стал. Дверь была из толстенных деревянных плах, висела на мощных навесах и запиралась на крепкий засов. На мой взгляд, излишество, поскольку крытую связками крышу легко разобрать. «Как почивали, улыбаясь, спросил Демьян, едва только переступил порог. «Нормально». «Вот и славненько, непонятно чему обрадовался гость, старательно не глядя в сторону нашей импровизированной постели, где лежала прикрытая покрывалом до самого подбородка Лера. А я тут кое-какую мебель присмотрел. Обустраиваться вам же надо?» «Наверное. Но не хотелось бы. Обустроишься и застрянешь здесь на долгие годы. Не потому, что понравится жить в Радужном, а по той причине, что портал не сможешь найти. Так и будешь всю оставшуюся жизнь промышлять мусорщиком». «Пошли, донести поможешь», — попросил он меня. «Тяжеленный собака!» И я в чем был, послушно за ним направился, весьма заинтригованный его недомолвкой. Почему-то в моем воображении рисовался раскладной диван. Наверное, в связи с тем, что спать на набитом травой пластиковом матрасе все-таки жестковато. Хотя мог бы уже и привыкнуть. За все время пребывания в этом мире только несколько раз и пришлось на нормальных кроватях спать. В основном на нарах, а то вовсе свернувшись калачком возле костра. Наверное, на контусе успел разбаловаться, где мягкие койки покрыты матрасами. Кстати, Демьян клятвенно уверяет, что койка – слово самое, что ни на есть морское, происхождение которого тянется аж из древней латыни. Это потом ими начали называться разборные панцирные или пружинные кровати. Вначале они все были парусиновыми, по типу гамака. Но нет, таинственным предметом мебели оказался стол. Обычный двухтумбовый письменный стол, на удивление в приличном состоянии. Только на столешнице виднелось довольно обширное темное пятно, там явно что-то горело. С «Скатертью прикройте» и все, начал расхваливать его Демьян, как будто пытался сбыть с рук залежалый товар. «Зато смотри, сколько ящиков!» Он по очереди начал выдвигать их все. «Представляешь, сколько всего туда поместится!» «Ты где его взял?» Стол стоял под густым кустом какого-то незнакомого мне растения, чуть в стороне от дороги, которая вела вглубь поселка. «Здесь такими вещами не разбрасываются, и мне не хватало еще конфликта с его прежним владельцем». «Димон, я за него честно заплатил», — все так же улыбаясь, уверил он. «Только не спрашивай, как именно». «Как раз и собираюсь этим заняться». «Да познакомился я тут с одной вдовушкой, — издалека начал Димьян. Когда это ты успел?» «Вчера вечером. Вы с Лерой к себе ушли, я полежал-полежал, чего-то не спится». «Да, и думаю, прогуляясь перед сном, свежим воздухом подышу». «Как выяснилось, удачно так прогулялся». Он искосо взглянул на меня, но я лишь пожал плечами. Приказа безотлучно торчать на борту Контуса не было, а в остальном все они взрослые люди. Я, кстати, в нашей компании самый младший, за исключением, конечно же, Леры. «И все у нас сразу лотком пошло. Жаркая, кстати, женщина. Или мужчины у нее долго не было, по крайней мере, настоящего». Так ты что, оплату с нее взял за свою удаль? Не совсем, чтобы так. Знаешь, у одинокой женщины рукастому мужику всегда есть, куда их приложить. А этот стол... Хлопнул он по нему ладонью. Вообще снаружи стоял. В ее хибаре и без того все заставлено. Я утром ей говорю. Иринка, давай подарим его хорошему человеку. А она мне такая, если хорошему, так почему бы и нет? И твердо выдержав мой взгляд, мол, все так и было, предложил. Ну так что, понесли? Хотел один его допереть, но не получилось. Стол действительно оказался довольно тяжелым, благо, что идти все время приходилось под горку. Демьян рассказывал что-то еще, но я уже его не слушал. Мое внимание привлекли три посудины, шедшие с противоположной стороны от той, с которой мы сами прибыли в Радужный. Судя по дымам, два катера и большая вместительная лодка, которую один из них тащил на буксире. С большой степенью вероятности посудины везли тех самых непрошенных гостей, о которых вчера и говорил Кирилл Петрович. «Димон!» — привлекая внимание, громко окликнул Демьян. Вероятно, он задал какой-то вопрос, но я умудрился его не услышать. наша с Лерой пристанище находилось уже в нескольких десятках шагов. Иначе пришлось бы бросить стол, чтобы выиграть время. Неизвестно, как поведут себя эти люди, и нам стоило быть готовыми ко всему». «Дема, все потом», — на полуслове прервал я его. «Давай-ка лучше поторопимся, видишь, те кораблики? Сдается мне, они везут радужному неприятности». Мы с грохотом поставили стол прямо посреди хижины, и я лихорадочно начал одеваться, не менее быстро отдавая приказы. «Демьян, бегом на Контус, разводи поры и будь готов в любой момент отчалить, не исключено, что один. Если случится так, отгонишь его в ту самую бухту, мы туда пешком доберемся». Всем наш контус хорош, но только не гонки на нем устраивать. Лера, ты пока остаешься здесь. И что мне делать? Почему не со всеми? Не бойся, милая, никто тебя здесь не бросит. Перед тем, как побежать за Демьяном, у меня оставалось пара мгновений, которые я потратил на то, чтобы прижать ее к груди и погладить по волосам. Возможно, я просто перестраховываюсь, но в любом случае тебе пока не стоит даже носа отсюда высовывать. Закрой дверь и притаись, как будто внутри никого и нет». «Иначе я все время буду беспокоиться о тебе, и это может плохо для меня закончиться. Обещаешь?» «Да». Торопливо поцеловав девушку, я бросился вслед за Демьяном. Вступать в конфронтацию с этими людьми в мои планы не входило, равно как и нарушать определенные ими границы. Некоторое время можно заниматься сбором всякого мусора, приглядываться, что то и как, а дальше покажет время. Ситуация способна измениться в любой момент. Трофим может ошибаться, что деловые партнеры Таланкина накинут, и тогда в Радужный прибудут люди, которые наведут здесь порядок, или сами жители поселка справятся с теми, кто нарушил их привычный уклад жизни, или с захватчиками покончат морские твари, нашествия которых здесь ожидают. Тоже ведь вариант. Пусть даже не со всеми, но потреплют их достаточно для того, чтобы те забыли о своих амбициях. «Нет, ну а что?» Пойдут они себе назад сегодня вечером, и вдруг повстречается им целая стая чудовищ. Или во что там чудовища собираются? Пальба, крики ужасов, сбитая монстрами пена, которая на некоторое время покраснеет от крови их жертв. Или в конце концов с захватчиками случится мор. В этом мире и такое нередкость. Так что выгоднее всего просто ждать. И подстраховаться на тот случай, если пришельцам приглянется наша посудина. Аргумент, чтобы его присвоить, у них будет единственный, но такой, что куда уж весомие сила. Собственно, здесь все отношения именно на ней построены. Потому так популярны команды наемников, подобные той, что у грека. Или, как они сами себя предпочитают называть, авантюрьеров. С их помощью можно добиться справедливости, пусть и не бесплатно. Но все всегда и везде имеет свою цену. Хотя, безусловно, руками авантюрьеров можно ту самую справедливость и попрать. И тут уж все зависит от разборчивости тех или иных. Мне повезло, что я попал именно к греку, наемнику, не запятнавшему ни себя, ни своих людей. Я догнал Демьяна уже у самого Контуса. Еще и издали обратил внимание на то, что на нем, так сказать, сыграли боевую тревогу, вся команда находилась на палубе, была при оружии, а из трубы Контуса даже валил дым. А самое главное, все они всматривались в ту сторону, откуда, по моему мнению, и должны были прийти неприятности. Смирно, едва я только взошел на борт, в шутку скомандовал Павел, намекая на то, что прибыл командир корабля. Я лишь отмахнулся, не до того. «Они к берегу пристают», — объявил взобравшийся на крышу рубки малыш. «Причаливают», — поправил его Паша, «пристают к девушкам». Демьяна, чтобы поправить их обоих, все-таки дело происходит на море, поблизости не оказалось. Он уже скрылся там, что на нормальном корабле называлось бы машинным отделением, и вовсю чертыхался на косоруких помощников, которые сделали что-то не так. И без монокуляра, который находился в руках у малыша, хорошо было видно. Все три посудины ткнулись носом в пляж на дальний от нас окраине радужного, высадив на берег десант. Тот неспешно направился в поселок Глеб охрану они оставили, поинтересовался я? Оставили, донеслось сверху, но пересчитать затрудняюсь. И не надо. Так, на всякий случай поинтересовался, даже если лишить их транспорта ситуация только усугубится. «Демьян!» — громко позвал я, чтобы он точно услышал то, что сейчас скажу. Впрочем, как и все остальные. «Начнется стрельба, сразу же отсюда уходи. Нас не жди ни в коем случае. Остальные, пойдемте послушаем, чего они там скажут». Конечно же, при оружии. В здешних поселениях без него не принято даже в соседний дом в гости ходить, будь он хоть трижды оазисами. На что обратил внимание, с утра никто на промысел не вышел, и потому весь берег был усеян разнокалиберными посудинами. Гостей явно ждали, и когда мы подошли к импровизированной площади, там уже оказалось полно народу. Но на этот раз женщины практически отсутствовали, и совсем не было детей. Мы четверо вклинились в толпу. Буквально следом появились и чужаки, держались плотной кучей, ощетинились оружием и придали лицам угрожающие выражения. Многих местных это проняло, и они отступили на несколько шагов назад, как будто этот шаг мог хоть что-нибудь изменить, начните стрелять. Я бегло пересчитал пришедших по головам, получилось что-то около 30 человек. Некоторое время все молчали. Жители радужного настороженно, а чужаки все так же глядя с угрозой. Наконец, один из них шагнул вперед. Рослый, плечистый, мордатый, с широко расставленными глазами, в камуфляжных штанах, в разгрузке, надетой на голый торс, из бандана из куска ткани цвета хаки на голове. Он качнулся с пятки на носок, скользнул взглядом по притихшей толпе и начал. «Всем вам хорошо известна граница запретной зоны. Так же, как и то, что наказание за нарушение будет только одно — пуля в тупую башку!» «Вчера запрет был вами нарушен, и это в последний раз. Предупреждений больше не будет». «А чтобы вы убедились, что все серьезно...» Он щелкнул пальцами, и на разделяющий чужаков и жителей радужного полоски земли приземлился мешок. Судя по кровавым пятнам, содержимым мешка могло оказаться только одно — чьи-то головы. Толпа угрюмо молчала. Никто в ней не взвыл в голос и даже не ахнул, Либо головы в мешке не принадлежали никому из местных, либо раньше их носили такие же пришельцы, как мы, по которым убиваться некому. «Терехин!» — громко позвал все тот же в бандане, когда убедился, что нужное впечатление произведено. На его зов из толпы вышел Кирилл Петрович. «Их смерть на твоей совести!» — указал чужак пальцем на мешок. «Ты мне пообещал, что убедишь туда не соваться. Получается, не убедил». На Кирилла было больно смотреть. Еще бы, обвинить его в смерти людей. Хотя, нисколько не сомневаюсь, он сделал все, что только мог. И мне его стало по-человечески жалко. Да, вот еще что хочу сказать. Полезет туда еще кто-нибудь, пострадает не только он, но и тот, кто даже носа туда не совал, понятно всем? Жребий вам придется кидать, заржал кто-то за его спиной. Народ расходился, чужаки остались стоять. К валяющемуся на земле окровавленному мешку никто так и не прикоснулся, наоборот, старательно обходили стороной. Мы вчетвером уселись на уже знакомую мне лавку. «Димон, что по этому поводу думаешь?» — спросил малыш. «Считаю, какое-то время нам придется сидеть на заднице ровно». Меж тем площадь практически опустела, на ней оставались только пришельцы, да Кирилл Петрович с несколькими жителями Радужного. Разговаривая с человеком в бандане, Терехин выглядел провинившимся мальчишкой, который пытается оправдаться. «Смотрите, они тоже уходят», — глядя на Терехина и его окружение, сказал Павел. «По крайней мере, большая их часть». «Все верно. Теперь на площади рядом с Кириллом было лишь несколько чужаков». «Ну так что, пойдем и мы?» — предложил я. «По дороге зайдем за Лерой, которая, вероятно, успела уже изнервничаться». Дмитрий! Крик Кирилла Петровича настиг меня в спину. Сначала я даже не понял, что тот обращается именно ко мне. Дима, Димон, было уже привычно, но не Дмитрий. И потому я обернулся не сразу. И сам Кирилл, и чужаки смотрели именно на меня. «Дмитрий, иди сюда!» — приглашающий помахал рукой глава Радужного. «Тот с тобой поговорить хотят». «Раньше надо было уходить вместе со всеми», — пробормотал малыш. Но ведь и сейчас еще не все разошлись. Возможно, оно и к лучшему. Появилась у меня одна мысль. А что, если попробовать с ними договориться? Ну, отхватили они себе лакомый кусочек, согласен. И что, сами на нем промышлять будут? Но даже если и сами, места всем хватит. Так почему бы и нам не поучаствовать? Пусть даже сбывая товар задарма. Задача у нас ведь совсем другая. И чего тогда время терять? Путь через площадь я выбрал на напрямек, и проходил он мимо мешка. Взглянув на открытую горловину, я окончательно убедился, в нем именно головы, а не местные чайки или пеликаны. «Что хотел, Кирилл?» — поинтересовался я. По дороге не оглядывался, но по шуму шагов знал точно. На лавке не остался никто, все пошли вслед за мной. «Да это не я, вот они хотят с тобой поговорить», — мотнул головой Кирилл Петрович, указывая на все того же типа в бандане. И я взглянул на него вопросительно. «Мне тут сказали, что ты человек Якова Таланкина». Понятно, что сообщить ему мог только сам Кирилл. За что винить его было нельзя. У него спросили, он ответил. Причем сказал то, что считал сам, а не выдумал. «Лишь в какой-то мере». «Ты мне тут загадками не разговаривай!» «В какой-то мере!» Передразнивая меня, повысил голосом. «Я задал тебе вполне конкретный вопрос». «Как же все-таки широко у него расставлены глаза», — поразился я. «Если ударить кулаком в переносицу, как раз между ними места хватит». «Тогда совсем не его человек. Так, одно дело вместе или не более того». «Нет, вы только посмотрите на него, а!» — обернулся он к своим. «Теперь уже, оказывается, совсем не талант человек». Его поведение было прямым наездом, и я отчетливо это понимал. Что бы сейчас я ему ни говорил и в чем не уверял, не имело уже ни малейшего значения. Глупо все это. Нам вообще не следовало приходить на площадь. Но так зачем звал? Все, что хотел сказать ты, я услышал, все, что хотел сказать я, услышал ты. На том мы разбежимся? Я даже дернуться не успел, когда кончик его ножа оказался в опасной близости от моего глаза. Для надежности он шагнул вплотную, захватив свободной рукой одежду на плече. Вспомнив знаменитое. «Что-то среди вас одноглазых не вижу». Я неожиданно для самого себя улыбнулся. Тем не менее, лишаться одного из всего двух органов зрения прекрасного карего цвета жутко не хотелось, и потому ситуацию следовало развести. «Дядя, чувствуешь, тебе в живот что-то уперлось? Думаешь, у меня на тебя встал? Заблуждаешься, я симпатичных девочек люблю, а это ноган, вернее, его ствол, поверь на слово, не блефую» скажу честно, взвести не получилось, но у меня самовзводный вариант, сейчас на спуск нажму и появится у тебя рядом с пупком еще одна дырочка, оно тебе надо? Ранение в живот само по себе тяжелое, а ведь пуля еще и в позвоночник может попасть, перебьет тебе спинной мозг, ноги откажут. Ну и кому ты тогда будешь нужен здесь инвалидом? Конечно, в том случае, если вообще выживешь, так что убери нож, захлопни пасть и попробуем поговорить спокойно, нам с тобой делить нечего. С закрытым ртом договариваться ему будет сложно, но так уж получилось, чтобы его окончательно проняло, вдавил ему в живот ствол револьвера еще глубже. По брецанию вокруг стало понятно, за оружие схватились все. «Ну так что, уберешь?» — стараясь не шевелиться, спросил я. «И одноглазому существовать можно прекрасно, но лучше постараться этого избежать». Когда он наконец отвел руку с ножом, я наскоро оглянулся так и есть. Малыш с Пашей, отскочив на пару шагов назад, держит оружие наготове. Трофим поступил хитрее или продуманнее. В руке у него тоже был пистолет, но он не отскакивал, поступил наоборот, и теперь его прикрывали мы с этим нервным типом. Сам я, когда мой противник отпрянул на шаг назад, угрожал револьвером уже в открытую, прижав локоть к боку так, что едва не упирался рукояткой себе в ребра. Гудрон, мой наставник, учил. На вытянутой руке пистолетом угрожают только в кино. В таком положении оружие довольно легко выбить или направить его в сторону. Я щелкнул курком и, стараясь говорить, убедительно продолжил. «Ничего не имею ни против тебя, ни против твоих людей. Считаю, все мы погорячились и повторю. Я не человек Таланкина. У нас с ним общее дело, которое совсем не касается всего того барахла, которое можно найти на островах. Ну так что, разбегаемся?» «Самое последнее, что бы сделал в этой ситуации, так это повернулся бы к ним спиной, и потому попятился, увеличивая дистанцию. Да, их больше, чем вдвое, и победа наверняка будет за ними, но не бескровная. Троих, а то и четверых мы точно на тот свет с собой прихватим. Так пойдут ли они на риск распрощаться с собственной жизнью в сущности из-за пустячного повода?» Они не пошли. Особенно после того, как Трофим продемонстрировал им гранату. Для меня она стала таким же сюрпризом, как и пистолет. Ни разу ни того, ни другого у него видеть не приходилось. «Везло», — сказал Паша, «после того, как мы достаточно отдалились от площади и даже успели скрыться за каким-то домом». «В чем тут наше везение?» — не понял его малыш. «В том, что они стрелять не стали?» «В том, что остальные уже ушли». «А что им мешает их вернуть?» «Ничто, но время мы выиграли». «Для чего?» хотя бы для того, чтобы решить, что делать дальше. Наверняка они этого так не оставят. Этот хмырь весь из себя крутой, а Дима его как щенка в его же собственное дерьмо мордой натыкал. Что тут решать? Сваливать отсюда нужно как можно скорее. Димон? Не задумываясь, я кивнул. Все верно. Свалить отсюда как можно скорее в наших кровных интересах. Причем в самом прямом смысле кровь — это жизнь, а ее нас могут лишить в любой момент. Кто же мог знать, что главный у них настолько неадекватен? Сразу за ножи хвататься начнет, угрозами угрожать. Уверен, главный у них совсем не он, с такими замашками долго не живут. Этот всего лишь командир посланного сюда для устрашения, так сказать, экспедиционного корпуса. Паша в короткой цепочке бежал первым, и именно в его спину я уткнулся, когда он застыл, как вкопанный. «Так, а вот это мне уже не нравится», — сказал он. Судя по тому, что Паша не прыгнул в сторону, не вскинул оружие, не присел или даже не упал, минимизируя себя как цель, непосредственная опасность нам не угрожала. Проследив за его взглядом, обнаружил следующую картинку. Наш контус на всех парах шлепает вдоль берега. Вообще-то у Демьяна инструкции были следующими. Если в Радужном начнется пальба, он сразу же отсюда уходит. Но стрельбы не было. Без нее обошлось. Так куда же он так спешит?» «Может, Контус уже и не наш», — предположил Глеб. «Если бы его захватили, он бы в противоположную сторону направлялся», — высказался Павел, пытаясь разглядеть Контус при помощи монокуляра. «На палубе точно никого нет», — через какое-то время сообщил он то, что и без всяких приспособлений было прекрасно видно. «А в рубке? Стекла блекуют, не пойму». «Поторопимся», — призвал всех я, — чтобы не случилось с Контусом, задерживаться здесь нет ни малейшего смысла. И в самом деле не бежать же со всех ног к берегу, до которого, кстати, оставалось не так и далеко, и орать «Димья, нас забери», даже если на борту Контуса только он и есть. Если нас уже ищут, это будет для них настоящим подарком. И еще нужно забрать Валерию». «Если демо специально наш кораблик отсюда угоняет, вряд ли его теперь догонят. Далековато он уже ушел, уже на ходу», — сказал Глеб. Хотелось бы на это надеяться. Та часть Радужного, где и находился любезно предоставленный Кириллом дом, утопала в зелени. Джунгли — они и есть джунгли. Если появлялась нужда в месте для строительства очередного домика, вырубалась необходимая площадь, и еще расчищалось место под грядки. С Съедобных растений, которые легко культивировать, хватает повсеместно. Когда-то грядки были и рядом с ним. Затем, когда он остался без жильцов, буйная тропическая растительность быстро отвоевала землю обратно. С противоположной от входа стороны, у самого окна, рос роскошный куст, покрытый многочисленными желто-оранжевыми цветками. Через какой-то срок они, возможно, станут ягодами или фруктами, а то и орешками. Быть может, съедобными и даже вкусными, но, как бы то ни было, в качестве прикрытия куст был превосходен и сейчас. К нему мы и направились. «Лера, ты здесь?» — негромко поинтересовался я, постучав пальцами в закрытый ставень. «Да, все нормально?» «Почти», если только все не наоборот. Но на объяснение времени совершенно не оставалось. «Лера, дверь открывать не нужно. Ставень отодвинь». Моя красавица о том, что все далеко ненормально догадалась сразу, и потому убрала ставень почти беззвучно. Что еще мне понравилось, и сама она была одета по походному, и наши рюкзаки собраны, а к моему даже приторочен котелок. Единственная посуда, помимо двух кружек, которая имелась в нашей слерой, как теперь выяснилось, временной обители. Сначала девушка подала мне оба рюкзака, за что удостоилась от меня мысленного «умничка». Затем полезла в окошко сама. Малыш подхватил ее рюкзак и закинул себе за плечи. Собственно, да. Все их вещи остались на контусе, который направлялся сейчас непонятно куда. Странно бы мы выглядели, если бы заявились на площадь, снаряженные как в дальний поход. Хорошо, что оружие и запас патронов всегда при себе. И благо, что в наших с рюкзаках имеется пусть даже немного из того, что может понадобиться в ближайшие дни. Или на куда больший срок, если Контуса не окажется на месте и нам придется возвращаться в станицу. «Я задержусь», — полувопросительно сказал Трофим. Не слишком долго кивнул я. И мы потрусили в сторону горного перевала. Трофим догнал нас примерно через час, когда мы почти достигли вершины горы. Он появился бесшумно откуда-то сбоку, заставив всех нас вздрогнуть от неожиданности. «Предупреждать надо», — высказал общее мнение Глеб. Так и до инфаркта недалеко». «Оточкой покрякать», — невозмутимо спросил Трофим. «Сами должны были услышать». «Должны, да не услышали». «Приходили». В ответ на мой немой вопрос сообщил он. «Вот же гнида этот Кирилл Петрович», — сразу сообразив, в чем дело, возмутился малыш. «Мы же его со всей душой на контусе привечали». «А ты кто ему? Близкий родственник?» — резонно спросил Паша. «Нет? Так чего ему было молчать, как партизану? Ствол к колбу приставили, он и выдал все без отайки. Много их было?» — обратился он к Трофиму. Прибавилось, пожал плечами тот. Возможно, все и были, кто в радужный нагрянул. Но не факт. Считать не стал. Убедился, что они туда приходили, и ушел. В редких просветах между густой зеленью, росшей на склоне горы, виднелось море. Насколько мы ни пытались, погони за Контасом увидеть так и не смогли. Это отчасти успокаивало.